Глава 67. Секретный ход достаточно широк, чтобы двое могли идти плечом к плечу. Айнлан часто останавливается и вглядывается в вырезанные на плитах символы хмыкает и догоняет орланда Под потолком видны прорези для вентиляции, а через равные промежутки в стенах проделаны углубления с лавками. «Сколько ж сил уложено в этот туннель», — выдохнула Айнлан, в очередной раз остановившись. «Немыслимо». «Правители всегда заботятся о безопасности и комфорте», — ответил Орландо, пожимая плечами. «Был я в одном замке, так там за стенами была целая сеть тайных ходов. Ну, правда, владельцу они не слишком помогли». «Да, такое почти в каждой крепости. Но это, боги, да его должно быть рыли сотню лет. Ты ведь чувствуешь, какой воздух свежий и без сырости. Тут явно невероятно сложная система дренажа и вентиляции». И это, чтобы просто отступить в поместье. Страшно подумать, какие тайны хранит сам дворец. А ты никогда не интересовался? За тысячелетия? В молодости, уклончиво ответил эльф. Потом как-то подзабыл. А то, что нашлось, касалось, ну, скажем так, наложниц. И было это все не то, чтобы совсем тайно. Ага, надеюсь, один из тех ходов ведет в покое верховного жреца. Только если он переехал в спальню императора. Туннель плавно поднимается, затем тянется, прямой, как копьё, и вновь поднимается. По мере движения впереди вспыхивают светильники, и Орландо начинает казаться, что они движутся на гребне волны света. Звук шагов убегает далеко вперёд, отскакивает от стены потолка. Спустя целую вечность очередная вспышка осветила дверь. Орландо дёрнул рычаг отступил, перехватив скивону для колющего удара. Каменная плита дрогнула и со стыдливым шорохом ползла вбок. Открылась пустая комната, заставленная ведрами и поломанной мебелью. В углах свисают лохмотья паутины, подрагивающие от сквозняка из туннеля. Дверь закрыта. Айнлан осторожно толкнул, и она с готовностью отворилась туск в тускво освещенный коридор. Тепло пахнет очагом и тушеными овощами. — Мы на кухонном этаже, — сказал эльф, порылся в сумке и достал маску. Взял в обе руки, будто колеблюсь, вздохнул и нацепил на лицо. Затянул ремешки на затылке и взъерошил волосы. «А я уже забыл, как это — носить маску. Так не надевал бы. Во дворце никто не знает моего лица». Орландо хмыкнул и накинул капюшон с Киону спрятал в ножный и накрыл плащом. Айнлан выпрямился, вздернул подбородок и шагнул в коридор с видом хозяина. Мечник последовал за ним тенью, стараясь казаться ниже и неприметнее. Вскоре навстречу вышла эльфийка-кухарка с кастрюлей. Охнула и посторонилась, сжимаясь в стену, как мокрица. Бессмертный прошел мимо, неудостоив взглядом. В одной из лестниц наверх дорогу преградились стражники, но, увидев маску, торопливо поклонились. Старший, кряжистый дворф забармотал. «Простите, господина Энлан, мы не ожидали увидеть вас здесь спустя такое время». «Долгое», — меланхолично протянул эльф, оглядывая стражей сверху вниз. «Для нас долго, господин», — протараторил Дворф. «А кто это с вами?» «Кандидат. Под моей личной протекцией». Младший стражник осторожно глянул на бессмертного, спросил запинать. «Но, «Ну, господин, что вы делаете в подвале? И как вы сюда попали?» Глаза Дворфа полезли из орбит. Неслыханной дерзости он спешно хлопнул напарника по затылку. Для этого пришлось встать на цыпочке. Ухватил за ухо и, нагнув, зарычал в бледный от ужаса лицо. Вы совсем дурак, это же бессмертный. Зачем мы сейчас по городу ходить, только меч пачкать мятежной кровью? Айнлан опустил ладонь на плечо Дворфа, стражник дернулся и застыл как мышь перед кошкой. Бессмертный покачал головой и сказал, добавляя в голос нотки теплоты: "Мне приятно твоя лояльность, но и его вопросы резонны. Мы прошли секретным ходом, сейчас неспокойно, я совсем не хочу терять время на скучные сражения". Верховный жрец у себя Хочу представить ему кандидата. — Не могу знать, — отчеканил Дворф. — Мы здесь весь день стоим. — Уже ночь. — День, ночь. В подвале никакой разницы. Айнлан сунул руку в карман, достал золотую монету, щелчком бросил стражникам. Младший поймал на лету, прижал к груди, глядя на бессмертного круглыми глазами. — Это вам за труды, — сказал Айнлан, проходя мимо увлекая Орландо за собой. Поднявшись по лестнице, орланд огляделся и, не найдя лишних слушателей, шепнул. К чему это было? С монетой. У них скоро пересменка, так что сразу побегут пропивать золото и меньше будут болтать о нас. Ну и золото отбивает желание задавать лишние вопросы. Дворец тревожный тих, из окон видно освещенный двор, вычищенный от снега. Небо на востоке светлее и отчетливее проступают столбы чернильного дыма. Столица горит. На крепостной стене у ворот полно стражи Орландо подметил множество лучников среди них. Над воротами стоят котлы, под ними горит жаркое пламя. Стражники протягивают к огню руки и тревожно поглядывают вниз. В бывших покоях Верховного Жреца никого нет. Спальня Императора пуста. Орландо взял Энлана за плечо и указал на идущего, касаясь стены, мальчонку лет 12 Ребенок сонно пошатывается, трет глаза и озирается, не замечая стоящих позади. «Одет в пижаму из красного шелка». «Это то о ком я думаю?» спросил Орландо. «Похож, но я не уверен», ответил Энлан. «Нужно за ним проследить». В конце концов, владитель Юга говорил, что жрец использует бастарда императора. Человек эльф осторожно двинулись за ковыряющим бастардом. Мальчишка почти засыпает на ходу, часто озирается, будто ища помощи. Однако вокруг никого, даже светильники не горят. Большая часть прислуги либо разбежалась, либо спит. «Похоже, идет в кабинет», — шепнула Эйнлан. Мальчишка запнулся, а неровность ковра неуклюже взмахнул руками и плюхнулся плашмя. Некоторое время лежал молча, затем Орландо услышал два различимых схлип. Поднялся, держась за стену, пнул ковер и поковылял дальше. У дверей кабинета замер, долго не решаясь коснуться золотой ручки. Наконец постучал и потянул на себя, заглянул внутрь. «Дядя!» «Все еще работаешь?» Ему ответили, и мальчик начал протискиваться. Айнлан ухватил за ворот, рванул на себя, зажав рот ладонью. Орландо влетел в кабинет с мечом наготове. Замер, глядя на верховного жреца. Тщедушный седой с морщинистым и осунувшимся лицом с внушительными черными мешками под глазами поднял взгляд на человека. Глаза узурпатора усохшие с толстыми красными прожилками и нездоровым блеском. «Стойте!» Просипел жрец, протягивая руки, зашелся кашлем и обмяк в кресле, не спуская взгляда с племянника, брыкающегося хватки бессмертного. — Пощады просить будешь? — спросил Орландо. — Или, думаешь, помощь придет? Скиевона нацелилась в грудь через стол. Острье двигается из стороны в сторону, будто выбирая, куда ударить. «Нет — Нет! — сквозь кашель выдал жрец. — Я умоляю вас о помощи! Глава шестьдесят восьмая Верховный жрец выглядит старше императора, что никак не сочетается с воспоминаниями орланда. Кожа обтягивает череп и покрыта пятнами, но под глазами и на щеках обвисла. Шея настолько тонкая, что ребенок пальцем перешибет. Руки трясутся, голос дрожит и надламывается. Орландо спрятал с кивоного ножны, подошел ближе, а старик поднял ладони к груди. Один палец забинтован и короче близнеца, с другой ладони на фалангу. Жрец с трудом поднял взгляд на человека и проскрипел. «Меня обманули. Всех нас обманули. Я думал, что спасаю империю, но лишь выполнял план бога войны. Все государство, лишь его игрушка. Почему я был так слеп?» Орландо молчит. Бастард обмяк в хватке Айнлана, и по щекам на ладонь бессмертно возбегают слезы. Верховный жрец посмотрел на него, отвел взгляд и продолжил. «Сал, успокойся, не плачь, милый мой племянник. Человек, Орландо!» Я знаю, ты смог выстоять против Морлана и сражался с ним на равных. Убей его, убей Морлана, бога войны. Спаси нас всех от бесконечного кровопролития. Я умоляю тебя. Именем всех богов прошу не дай моему мальчику умереть. Хватка инлана ослабла, Сал вырвался и побежал к жрецу. Неловко обнял, зарывшись лицом в колени. Плечи мальчика дрожат, кабинет наполняют приглушенные всхлипы. Покалеченная ладонь легла на затылок, взъерошила волосы. Не плачь, у тебя все будет хорошо. — Значит, Морлан бог? — спросил Орландо, оскалившись. — Какая удача. — Айнлан, отведи мальчишку в туннель, и я задержусь. Бессмертный кинул, не в силах выдавить и слова шагнул к столу. Дверь за спинами рассекла яркая вспышка, прорезала часть стены и пропала. Орландо развернулся, выхватывая скивон и закрывая собой эльфов. Дверь ввалилась разрубленная пополам и в комнату, поигрывая клинком, шагнул морлан «Извините, я подслушал вашу милую беседу». Верховный жрец задушенно вскрикнул, схватился за грудь и обмяк кресле. Мальчик оторопело вгляделся в искаженный гримасой болью лицо. айнланд схватил бастарда за плечо, потянул, но мальчишка вцепился в ноги дяди мертвой хваткой. Бессмертный выругался и развернулся к первому клинку. Глаза Морлана полыхают белым пламенем, тончайшие волокна света расползаются на скулы и лоб. Меч в опущенной руке по мере движения рассекает ковер и оставляет в полу узкую борозду. «Так-так, что тут у нас? Десерт перед настоящим пиром? Ах, как же я рад, что за вами не пришлось бегать!» Орланд ухмыльнулся, медленно встал в стойку, направив истерьез киона в грудь бога. «Это я рад, что одним ударом двух зайцев». — О, бравада, люблю такое, — сказал Морлан, развел руки и глянул на бледнеющего жреца. — Знаешь, старый друг, когда все кончится, пожалуй, я стану человеческим богом. Оказывается, у этих существ есть значительный потенциал. Будут у них и свои бессмертные. Ах, я прям в предвкушении. Скивона пронзила воздух, острие раскалилось до красна. Морлан шагнул, закрылся мечом от второго удара, обрушившегося на шею. — Ты сюда болтать пришел? Я нет. Оба превратились в смазанные силуэты, обрамленные всполохами искр, мерцающие между столом и выходом из кабинета. На стенах появляются рубленые борозды, разваливается посеченная мебель, а воздух дрожит и идет густыми волнами от лязга. Стол развалился на три части, жреца мальчишку Эйнлана обдала волной, горячего воздуха и искрами. Бессмертный рванул сало за плечо, завопил, надрывая связки, но едва перекрывая лязг. «Уходим!» Мальчик с трудом оторвался от дяди, прижал к груди черную шкатулку. Старик безвольно запрокинул голову и сполз в кресле. Воздух накаляется, волосы начинают трещать, а под поединщиками тлеет ковер. Стражники во дворе озадаченно вскинули голову на звуки сухого треска и грохот. Кто-то заорал, указывая на башню дворца. Величественное строение кренится, как подрубленное дерево, верхушка осыпается. Тяжелые булыжники крошат черепицу и перекладины. Весь дворец сотрясается, а окна изнутри озаряют вспышки. Орландо разорвал дистанцию, когда за Морланом, проломив крышу, рухнул обломок башни. Грудь часто вздымается, дыхание вырывается сиплыми хрипами, обжигает губы. Пот заливает глаза, шипит, будто попав на раскаленную сковороду. От одежды остались только штаны торс покрывают сотни сочащихся кровью порезов. Бог войны широко улыбнулся и провел большим пальцем по ране через грудь. Слизнул кровь и покачал головой. А ты стал куда лучше. Первая рана за 12 тысячелетий. Удивительно. Ты ведь не простой человек. Кто ты? Твоя смерть, — прохрепела Орландо, чувствуя, как клыки выдвигаются из десен и упираются в губы. Вампир? — спросил Морланд, скидывая бровь. Нет, не похоже и не бог. Загадка. Люди нравятся мне все больше. Он медленно наставил меч на Орландо, хмыкнул и повернул клинок, разглядывая зарубки по всей длине лезвия и отколотый кончик. Брови взлетели на середину лба. «Что у тебя за меч такой?» «Дело не в мече», — с хриплым смехом ответил орланда Натужно выпрямился, завел левую руку за спину и стал стойку. «Просто ты ничего не знаешь о фехтовании. Только и делаешь, что тысячи лет бездарность прячешь за скоростью и силой. Дилетант». Глава 69. Свет из глаз Морлана приобрел красный оттенок, растекся на верхнюю часть лица. Клинок задрожал и плавно разгладился. От нового острия до рукояти зловеще сверкают блики. Плечи божества с треском расширились. Мышцы разбухли, а под кожей обрисовались характерные для эльфов линии жил. Руки удлинились на ладони, морлан красуясь, развел их в стороны. Я бог войны. С чего ты решил, что я не умею обращаться с клинком? «Фехтование — искусства слабых», — пояснил Орландо, тайком радуясь передышке и выбирая, как атаковать. «Ни один меч не сравнится в убийственной мощи с дубиной, которая крушит доспехи, как сухую глину. Путь меча — это путь хитрости, а не балаган, который тут развел». «Что за бред?» — выпрыгнул Морлон. В стороне кричат стражники, звенит сталь, ледяной ветер доносит висков, божженных кипящим маслом. Стены дворца пострадали из-за падения башни, и наружу, не замечая поединщиков, выскальзывают его обитатели. Краем глаза Орландо заметила Эйнлана, бегущего с бастардом под мышкой. Мальчик отчаянно дергается и дрыгает ногами, стараясь ударить бессмертного. Силуэт Морлана смазался, и косой рубящий удар обрушился на шею. Орландо заблокировал с выставив меч под углом, в попытке погасить хотя бы часть, чудовищной мощи удара. Руку от запястья до плеча пронзило болезненным холодом, будто ударился локтем об угол. Скивона заученно провернулась и, отведя сверкающий клинок, рубанула в живот. Бог отскочил, кромка лезвия спорола в воздух. Губу перекосила хищная улыбка. «Неплохо!» «Говорю же!» — выдохнул Орландо. «Ты чудовищно силен и быстр. Но если сравнить мастерство, то Бог здесь я!» Удары посыпались со всех сторон. Морлан испаряется и появляется для нового удара, мерцает. орланд отклоняется, блокирует, а каменные плиты под ногами трескаются. Меч Бога покрывается зарубками. Самое глубокое, в середине клинка, от очередной атаки расширилась Орландо ударил в нее, провернул Скивону и меч Морлана треснул пополам. Верхняя часть улетела в сторону, а обрубок полоснул человека по груди. Клинок с Киевоны врубился в бок бога, погрузился и через усилие с треском пошел вверх к левому плечу. Густая черная кровь хлестанула во все стороны. Орландо отбросило на землю. Грудная клетка полыхает огнем, сломанные ребра усиливают боль. Мышцы сращиваются, но боль лишь нарастает. Человека трижды перевернуло, ударило спиной о груду камней бывших некогда башней. Морлон попятился, половинки туловища расходятся, разбрызгивая черную кровь. Лицо кривится, а глаза округлились от боли удивления. Плоть с шлепком начала схлопываться, и по ране пошел едкий пар. Края срослись без следа. «Весело!» — выдохнул бог войны. «Как же весело!» «Сейчас будет еще веселее!» — похрипел Орландо, поднимаясь. «Обхохочешься!» Ноги едва держат, боль вгрызается в тело, но рана заросла, превратившись в уродливый шрам со вздутыми краями. Мечник пошатнулся и выставил Скивону перед собой, шире расставил ноги. В глазах темнее и клыки выдвинулись настолько, что мешают закрыть рот. «Собрался убить Бога?» — со смехом спросил Морлан, повел пальцами по месту, где была рана. И это было больно, но далеко не смертельно. Орландо с натугой выпрямился, медленно опустил меч, держа взглядом глаза божества, дернулся, увидев бегущего к ним Энлана. Глаза эльфа расширены, а левая рука вытянута вперед и вниз. Впереди него бежит бастард. Мальчишка белый от ужаса, а в руках сжимает обсидиановый нож. Морланд медленно обернулся. Сал ударился об него, будто налетел на гранитную колонну. Бог войны дрогнул, а задачно опустил взгляд на живот. Там, где полагается быть пупку, торчит черная рукоять. Из открытой раны с шипением выстреливают струйки дыма. Сал попятился, едва держась на ногах. Лицо кривится, а по щекам бегут горючие слезы. «Как? Откуда у тебя?» — прохлепел морлан коснулся ножа и дернул руку, будто обжегся. Лицо исказилось, а меч в правой руке с хрустальным звоном вытянулся из рукояти. «Сдохни!» — рубанул наотмашь, желая развалить мальчишку надвое. Айнлан прыгнул между ними, подставляя меч. Лязгнул металл, клинок бога разрубил сталь, но отклонился. Сал с воплем отшатнулся, безумными глазами, глядя на отсеченную по локоть правую руку. Морлон оскалился, замахнулся и... Орландо сзади ухватил за волосы и плечо. Рванул голову, вынуждая выгнуть шею, и вонзил клыки в пульсирующую жилу. Морлон завопил, заметался, стараясь сбросить человека. Ударил мечом вслепую. Орландо сильнее сжал челюсти, чувствуя горячий металл в боку. Под клыками что-то хрустнуло, и в рот ударила струя крови. Кадык жадно задергался, прокачивая вожделенную жидкость. Крик Морлана истончился и перешел в жалобный скулеж. Последним усилием он ухватил человека и оторвал от себя вместе с куском горла. Отшвырнул и попятился, зажимая рану ладонями. Орландо перекувырнулся в воздухе и мягко приземлился на ноги. Утер бутыльной тыльной ладони и покосился на Энлана. Эльф торопливо перевязывает мальчишку обрывком рукава. Сал лежит без сознания, грудь судорожно вздымается, опадает, а лоб блестит от пота, несмотря на мороз. «Спасибо», — сказал Орландо. Он сказал, что этого хотел его дядя, пробормотал Эйнлан, затягивая очередной узел и проверяя пульс. «Проклятие! Проклятие!» Морлон упал на колени, лицо дергается, а из-под пальцев толчками выплескивается кровь. Ледяной ветер бросил на плечи крупные перья снега. Тяжело приподнял пропитанные кровью волосы. Со стороны ворот затихает гомон битвы, сменяется удивлёнными вскриками и гнетущей тишиной. Почему не заживает? Почему? Почему? шепчет Морлен, сдавливая рану. Свет из глаз истончился и пропал, а тело будто уменьшилось. Орландо вдохнул полной грудью, чувствуя гнетущую тяжесть тела. Ах, я опоздал на представление. Со стороны ворот через обломки башен развороченный двор шагает Великая Тень. Рядом с ней Луиджина. Орланд огляделся только сейчас, замечая на крышах теней. Ассасины сидят без движения и молча наблюдают. Морланд с трудом сфокусировал взгляд на императрице, прохрипел «Так это ты! Как хорошо! Сейчас я тебя!» Бог начал подниматься, опираясь на меч. Покачнулся и шагнул навстречу Великой Тени, императрица замахнулся. Орландо перехватил руку, сдавил запястье до хруста, а свободный взялся за черный нож, рванул вверх. Умирающий бог издал сдавленный стон, рухнул на колени, качнулся и упал навзничь. Меч потускнел и рассыпался в черный песок. Тело испустило черный дым, стало усыхать, пока не превратилось в пыль. — Помоги ему, — сказал Луиджи, накивая на сало. Владычица теней поклонилась и шагнула к Эйнлану, опустилась на колено, оглядела повязку и сокрушенно покачала головой. Отодвинула эльфа и принялась латать. Орландо обессиленно опустился на камень, сгорбился, уперев локти в колени. Дочка подошла к нему, крепко обняла, зарывшись лицом в грудь. Мечник обнял в ответ, погладил по волосам и просипел, выдавливая улыбку. «Вот и все, все кончилось. Нет, папочка». — схликнула Луиджина. Отстранилась, и отец увидел заплаканное лицо. Ладони сдавили виски. Мир вокруг размазался и исчез. Орландо ощутил, как падает в темноту. Очнулся от горячего ветра и тянущей слабости в теле. С трудом разлепил глаза и несколько мгновений бездумно смотрел на черный пол. Вспышки отражаются от пола, и Орландо видит своего двойника. Болезненно бледного с красными прожилками на лице. Пол — это застывший волнами отполированный обсидиан. «Доброе утро, папа!» Орландо вяло обернулся, охнул и завалился на спину. Возрился на небо, не в силах скосить взгляд. Красные тяжелые облака зависают над ним. В них что-то глухо ворчит, проскакивают короткие молнии. Луиджина села рядом с ним, взяла за ладони сжала. «Что происходит?» — выдавил Орландо и зашелся рвущим легким кашлем, отхаркивая черные сгустки. «Ведьма обманула тебя, папа», – прошептала Луиджина. «Кровь Бога не панацея, она сделает только хуже. Это как тушить пламя спиртом. Твое тело и разум не выдерживают. Сейчас свежая кровь, и остатки старой смешиваются и пожирают друг друга. Тебя разрывают две разные силы». «Я что, умираю?» «Нет, перестаешь быть человеком, превращаешься в подобие Бога. Безумное чудовище. В зверя». Вдали гулко грохнула, и по земле прокатилась дрожь. Луиджина умолкла, устремила взгляд к горизонту, следя за чем-то. «Тогда убей меня!» — прохрипел орланда Последние капли сил покидают тело, а мышцы подергиваются сами по себе. Луиджина покачала головой, смахнула слезы, блекла, улыбнулась. «Нет, ты сейчас там, где можешь излечиться. Это между мир очень далеко от Серебряной дороги, но здесь боги не могут существовать». Это пространство испаряет их силу, саму их суть. Все здесь смертельно для них. Она умолкла, сильнее сдавила ладонь отца, склонила голову, пряча слезы. «Именно здесь я высекла нож из обсидиана, прямо как ты учил меня на острове». «Раз здесь можно излечиться?» — похрипел Орландо, перебарывая смертельную слабость, поднял руку и погладил дочь по щеке. На ладони осталась влага. «Значит, все хорошо». «Нет!» — крикнула Луиджина и, зарыдав, опустилась ему на грудь. — Нет, мне придется стереть твои воспоминания. Ты забудешь меня, забудешь все. Иначе все будет напрасно. Божественность сохранится в твоей памяти. Ты будешь испытывать тот же голод и сойдешь с ума. — Папа, я не смогу вернуться сюда еще столетия. Она умолкла и подняла взгляд на лицо отца. Глаза Орландо закрыты, из уголка рта и ноздрей сбегают черные струйки. Луиджина всхлипнула и положила ладони на виски. межпальцев вспыхнул свет. Эпилог. Луиджина поднялась над телом отца, сгорбилась, не отрывая взгляда. Красные облака кружатся над головой. Вспышки молнии усиливаются. В между Междумири вытягивают силы из девочки, давят на плечи и смазывают зрение. Императрица коснулась щек. Нет, в последнем между мире не виновата. Это просто слезы. Лицо Орландо разгладилось и выглядит умиротворенным. Морщинки в уголках глаз исчезли, а контуры смягчились. Волосы пшеничными волнами разметал по обсидиану. Шрам через грудь побледнел, но не исчез. Плечи слегка усохли, руки стали тоньше, но мышцы под бледной кожей прорисовываются во всей красе. Луиджина смахнула слезы, попыталась улыбнуться и прошептала. «Так вот, какой ты был в молодости!» Из уголка рта отца струится черная жижа, прикипает к обсидиану и затвердевает в подобие кристалла. Грудь мерно вздымается и опадает, но у ней клокочат, а под кожей мечутся бугорки. Дочь поднялась к скивону, прижала к груди, поколебавшись, опустилась на колено и вложила отцу в руки. Ладонь сомкнулась на рукояти мертвой хваткой. Луиджина отступила, в теле нарастает боль. Она зажмурилась, глубоко вздохнула. Между мири выталкивает ее, оно вытолкнет и отца, когда все божественное покинет его. Только куда? Вернувшись на площадь, Луиджин оглядела место схватки, великую тень и Айнлана с маленьким бастардом. Тени, сидевшие на крышах, пришли в движение, выполняя условленные ранее задачи. Империя сегодня лишится большинства знатных и богатых лордов. Все их накопления перейдут под власть короны, чтобы страна могла пережить грядущую катастрофу. Луиджина уже чувствует, как в небесных сферах началось движение. Боги, почуявшие дисбаланс сил, готовятся вцепиться друг другу в глотки. Совсем скоро мир сотрясет, но она позаботится, чтобы он выжил. Подойдя к мальчишке, села и коснулась лба. Сал вздрогнул и разлепил глаза, заозирался и, осознав произошедшее, всхлипнул. — Спокойнее, юный Сал, — с грустной улыбкой сказала Луиджина. — Ты в безопасности, и твоей вины ни в чем нет. Более того, ты проявил храбрость, которая помогла предотвратить вечный кошмар. — Этого хотел дядя, — схлипнул мальчик, попытался утереть слезы обрубком, охнул и закусил губу. — Айнлан, — отчеканил Луиджина, поднимаясь и вскидывая подбородок. — Да, госпожа, — отозвался бессмертный, преклоняя колено и склоняя голову. — Он под твоим началом, научи всему, чему сможешь. — С радостью. — Тень. — Да, миледи, — скрипнула женщина, складывая руки на груди. «Закончи оговоренное». Луи Джина из-под плаща связку писем с печатями из красно-золотого сургуча. Тень приняла их, пересчитала их, мыкнула. «А что внутри?» «Сообщение, что империи скоро не станет. Я преобразую ее в республику, затем в альянс. Но это будет потом. А сейчас вся полнота власти в моих руках. Грядут тяжелые времена». Орландо закашлялся и перевернулся на бок, сжался и выплеснул из себя поток черной слизи. Кое-как утерся и поднялся, держась за живот и утирая рот. Качнулся, как пьяный, оглядел обсидиановую равнину, красные облака и горы на горизонте. В теле чудовищная слабость, колени подгибаются и мелко дрожат. «Какого?» — выдохнул парень, откинул волосы за спину. «Где я? Где Серкана?» В ответ лязгающие шаги за спиной. Орландо повернулся, откидываясь назад, гляделся в идущего к нему исполина в черной броне. В прорезях шлема горит зеленое пламя. Так и знал, не надо было покупать пойло у цыган. Выдохнул Орландо, проводя ладонью по лицу и оттягивая нижние века. «Мужик, ты вообще кто? Может, подскажешь, как пройти до лекаря? И где я вообще?» Гигант потянул за плеча черный клинок из обсидиана, сжал рукоять обеими руками, и по лезвию полыхнуло призрачное пламя. Орландо заморгал, потер глаза кулаком, пригнулся, полыхающий клинок свистнул над головой, взъерошил волосы. Парень неверной походкой проскочил за спину, перехватил Скивону поудобнее и стукнул плашмя по бронированному плечу. — Ты чё такой злой? Я тебя обидел чем? — Слушай, давай я извинюсь, все равно ни черта не помню, и вообще у меня отец старый, ухода требует. Гигант с ревом развернулся и обрушил меч на место, где стоял Орландо. Парень отскочил и выставил скивону перед собой, покачал головой и сказал, заводя левую руку за спину, — Хочешь станцевать? Хорошо.